С юга белоносые грачи летят. Вот, значит, такое дело. Но только ты не ори. Не вой. Мария Кирилловна насторожила душу слух. Значит, так. Я кое с кем сговорился в городе. Облакаты такие есть, «Ну, пьяницы. Меня, значит, накроют, скажем, в номере с женщиной или, скажем, с девкой. Отец и пат так учил. А там развод. Вину на себя принимаю, а тебе — вольная. За кого желаешь, за того и выходи. Можешь за Илюху. Мадам Сахатых будешь. Марья Кирилловна сплюнула, потом сказала, «Делай, что хочешь». Раз спился, раз образ Божий потерял, Никаких мужьев мне не надо. К сыну я уйду. Через неделю увыркаются по снегу обезглавленные куры, Режит свинья, и сотня за сотней варятся званые пельмени. Созвал Петр Данилович всю сельскую знать, вплоть до Илюхи. А зачем созвал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 В видах неприятностей со своей женой, Марьей Кирилловной, будучи намерен развестись, с честь по чести, и, как в наших помыслах, довольно укрепившись, красоточка одна, купец взглянул на анфицу, та стояла бледная, смотрела унылыми глазами через гостей в окно. Гости кашлянули, смущенно засопели, чей-то стул сам собой упал.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 Нырнул Илья Сахатых за плотную спину пристава. От спины той дым валил, испарина, сказал хозяин. Итак, подводя общие итоги, объявляю, Анфиса...